Глава 14. Был шар и нет шара. В воскресенье Андрей проснулся рано. Пять минут полежал, вспоминая вчерашний вечер, и, откинув одеяло, резко поднялся. Потер колючую щеку и босиком направился в ванную. Он не любил валяться в постели и вставал легко даже в выходной, когда торопиться особо некуда. Если погода позволяла, весной, летом и осенью он в охотку отправлялся на пробежку. Если же лил дождь или сыпал снег, он просто пил кофе и смотрел телевизор. А потом садился за работу. И это утро он собирался провести за ноутбуком и бумагами. Но настроение не располагало к сосредоточенному труду, и Андрей не спешил к столу. Он думал об Альке. Не нужно ее торопить. Она поймет. Уже, наверное, поняла. Но прошлые отношения не дают возможности поверить вновь. Не нужно ее торопить. Андрей улыбнулся, поставил кружку на журнальный столик и сел в кресло. Он вчера целовал Алю, чувствовал тепло ее тела, угадывал желание, испуг. Приходилось сдерживать слова и поступки, но он и так получил слишком много и остался при этом жив. Его улыбка стала шире. Да, от Талевтины Воробьевой. Можно ожидать чего угодно. Хорошо, если вчера своим приездом он ей хотя бы немного помог. Алле нужна поддержка, очень нужна. Но Глеб этого не понимает. Появление Даши в их семье действительно чудо. Отличная девчонка с миллионом неожиданных идей в голове. Андрей перевел взгляд на елку наряженную до ряби в глазах, и вспомнил, что так и не позвонил сестре. Вчера она приехала днем и отчитала его за трудоголизм. «На носу Новый год, а у тебя в доме праздником и не пахнет. Мишуру бы хоть где-нибудь повесил, учёный!» Она заставила его достать коробку с елкой, но процесс украшения взяла в свои руки. Андрей и не собирался мешать, Лишь вставлял едкие комментарии и давал дельные советы, что в конце концов развеселило их обоих. «Эта ёлка точно рухнет», — сказал он, провожая сестру. «Ты навешала на нее слишком много игрушек». «Ну и ладно», — ответила она. «Твоей холостяцкой берлоге всегда не хватало чего-нибудь эдакого». «Вот теперь нужно позвонить сестре и сообщить, где он собирается встречать Новый год. Она зовет к себе, но он-то думал об Альке. Нужен повод, — улыбнулся он. Но где же его взять? Андрей допил кофе и, оттягивая момент, когда придется сесть за работу, прошелся по квартире, убирая вещи по ящикам и шкафам. Остановившись около мешка с костюмом Деда Мороза, наспех купленным вчера в первом попавшемся магазине, он достал шапку, бороду, шубу-халат и небрежно бросил на край дивана. Кто бы ему раньше сказал, что он вот так нарядится и отправится в финансовую академию на вечеринку? Он бы не поверил. Но, похоже, ради Али Воробьевой он готов и не на такие подвиги. Взгляд упал на странно оттопыренный карман. Что это? Андрей сунул руку в карман и вытащил потрёпанную жизнью коробочку. Откуда? И где-то он ее раньше видел. Сняв крышку, он увидел красный шар со снежинкой. Точно! Тогда в Волгограде Даша подарила этот шар Аля. А теперь он невероятным образом... Оказался у него. «Вот и повод», — произнес Андрей и прищурился. «Она обязательно захочет вернуть его себе». Подняв шар за серебряную петельку, он посмотрел на него с довольной улыбкой, подошел к елке и повесил повыше, на самое видное место. «Вот так, приятель, попал ты все-таки ко мне», — усмехнулся он. «Жаль, не расскажешь, кого мне благодарить за это, Дашу?» Андрей прекрасно понимал, что не Алька порадовала его таким сюрпризом. Это подарок ее сестры, и шар ей дорог, а значит, передарить его она никак не могла. «Давай-ка рассказывай, как тебе в голову пришло позвать Зубарева на вечеринку?» строго спросила Алька, скрестив руки на груди. Вид у нее был воинственный. «А я не звала!» – честно ответила Даша и, потупив взор, шаркнула ножкой по паркету. «Я так и знала, что ты будешь отпираться!» «Да я правду говорю!» «Хорошо, давай по порядку!» «Ты Зубареву звонила?» «Да». «Зачем?» Правая бровь Альки вопросительно приподнялась. «Узнать, как у него дела!» – серьезно ответила Даша. Живете здесь, как в лесу, хоть аукричи. Надо же общаться и вообще. Ну, мало ли, человеку помощь нужна. Какому человеку? Зубареву? А почему нет? Когда сильный грипп, то кости ломит и... И хвост отваливается!» Закончила Алька и строго добавила. «Даша, не Юли, говори правду!» «Напрасно ты мне не веришь!» «И когда ты успела ему позвонить? Где была?» «Ты спала». «Я ночью». Даша сдвинула брови, точно пыталась вспомнить день и час, потом тяжело вздохнула и небрежно произнесла. «Ну ладно, я пошла зубы чистить, а то вдруг кариес нагрянет». Развернувшись, она вышла из комнаты и зашлепала по коридору к ванной. Алька, пытаясь привести нервную систему в порядок, постояла немного молча, а затем отправилась следом, за своим личным чудом. «Отлично! Ты позвонила Андрею ночью и что сказала?» Даша взяла зубную щетку, пожала плечиками и стала перечислять. «Сначала мы обсудили погоду. Прошлый декабрь был совсем не снежный, а я люблю, когда идет снег. И мелкие снежинки нравятся, и хлопья. Дальше!» – поторопила Алька, понимая, что кое-кто попросту тянет время. Прислонившись к дверному косяку, она посмотрела на потолок, мол, я терпеливая, подожду. Затем мы обсудили политическую обстановку в стране. Очень важная тема, между прочим. Я чуть не призналась, что была влюблена в нашего президента. «Повезло ему!» «Кому?» – спросила Даша и уронила каплю зубной пасты в раковину. «Президенту!» «Почему?» «Так ты же его разлюбила, как я понимаю!» «В этом и есть его счастье!» – усмехнулась Алька. «А то я бы стала волноваться за его здоровье и жизнь в целом!» «Зря ты так!» Даша вернула щетку в стаканчик и демонстративно выключила воду. «Я вообще-то робкая!» «Не буду спрашивать, с чего ты это взяла! Тебе, конечно, виднее! Давай дальше!» Потом я сказала, что Москва – красивый город, и здесь масса достопримечательностей, которые я хотела бы посмотреть. Представляю, как радовался Зубарев тому, что ты решила ему об этом сообщить именно ночью. Сколько времени было? Кажется, около двух. Я твой робкий характер уже обожаю. А Андрей тебя слушал и не ворчал? Ну да, он же нормальный мужчина. А, -а, -а понятно. Многозначительно протянула Алька и еле сдержала улыбку. Дашка – уникальное создание. Прикидывается на пять баллов и не краснеет. И сердиться-то на нее совершенно невозможно. Тем более, что приезд Зубарева оказался очень кстати. Да, пусть это звучит так. А всякие поцелуи, слова, прикосновения – Просто она выпила слишком много хм, сока, и ее развезло. Алька все же улыбнулась и посмотрела на Дашу. «Не стыдно тебе?» – спросила она, продолжая профилактическую беседу. «За спиной сестры, обтяпывать делишки. Как это называется?» «Взаимовыручка», – уверенно ответила Даша. «Кошмар!» Теперь Алька тяжело вздохнула. «Рассказывай дальше!» Мы еще обсудили мороженое, поговорили о Глебе Сергеевиче, а потом я сказала, что у нас вечеринка на носу. Честное слово, я Андрея Григорьевича не приглашала. Вот спроси у него, он сам решил приехать, потому что... — Потому что он общительный человек, ага, — продолжила Алька. — Все с вами ясно, дорогая фея? — Нет, — твердо ответила Даша. Андрей приехал не потому, что он общительный человек, а потому, что ты ему очень сильно нравишься, вот. Потому что ради тебя он готов на все. вот. А ты ничего не видишь, вот. Она топнула ногой и вновь включила воду. И он самый лучший, добавила она строго. Я видела, как вы целовались, вот. Так, протянула Алька. И «Как я могу на это возразить?» Она приготовилась сказать, «Поцелуй ничего не значит, флирт не более того, да еще на зло моргой пенки». Но язык не повернулся произнести такое. За короткий срок Даша ей стала близка, ведь так не хватало человека, которому можно довериться, с которым можно посоветоваться. Но, с другой стороны, Андрей Зубарев – мужчина, которого она не готова обсуждать. То есть...» Алька тряхнула головой, прогоняя сомнения и метания, и небрежно спросила. «Ты серьезно считаешь, что он ко мне относится по-особенному? Ну, что я ему нравлюсь?» «А разве ты сама не видишь?» спросила Даша, делая вторую попытку почистить зубы. Выдавив пасту на щетку, Она благоразумно сменила тему, хотя в ее понимании все было взаимосвязано и переплетено. Жалко, шар не пригодился, правда? Мне казалось, это его день, понимаешь? А он, бедняга, пролежал в сумке. «Да уж, и зачем мы его взяли?» Улыбнулась Алька. «Представляешь, я бы ходила с ним на вытянутой руке по академии. Марго бы точно вызвала скорую помощь, «И объявила меня городской сумасшедшей!» Даша хихикнула. «Повесь его на елку, пожалуйста!» — попросила она. «Пусть висит рядышком с зелёным. Вместе им веселее!» Алька неспешно направилась к сумке. Разговор о Зубареве здорово встряхнул ее. И теперь предстояло опять мысленно нагородить всякой всячиной, чтобы успокоиться. «Нравится она ему, конечно!» А Костик так вообще ее любил и жениться собирался. А Андрей? Он сильнее ее. Нет, она должна сохранить уверенность в каждом шаге. Она не может проявить слабость ни в чем. Это слишком дорого обходится. Потом. Уж уроки извлекать жизнь научила. Андрей приехал не потому, что он общительный человек, а потому, что ты ему очень сильно нравишься. Вот. Потому, «Потому что ради тебя, тебя он готов, готов на многое!» вот. «Вот!» Но Дашины слова были не просто приятны. Их хотелось повторять вновь и вновь. Они кружили, укутывали, грели. Они дарили надежду, от которой категорически не хотелось отказываться. «И пусть Андрей целовал сто раз, пусть!» «И пусть она отвечала сто раз, пусть!» «И шара нет!» Тихо произнесла Алька, заглянув в сумку. Быстро вынув косметичку, визитницу и книжку, она еще раз убедилась в этом. «Даша, а ты не вынимала коробку из моей сумки? С шаром?» «Не-а. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что его нет. А где он?» «Откуда я знаю?» Опять тихо произнесла Алька. Быстро убрав вещи обратно в сумку, она плюхнулась в кресло и нахмурилась. «Она точно не вынимала шар вчера? Точно! Вообще же о нем забыла!» Сердце ухнуло и сжалось. «Конечно, она не верит в волшебную историю, рассказанную Дашей. Разобьется и будет тебе счастье. Хотя...» «Здорово делать вид!» «Будто это правда. И главное, это подарок. Подарок младшей сестры. О нет, куда же делся шар?» Алька подскочила и бросилась обыскивать квартиру. Вещи летели в стороны, стулья громыхали, бокалы за стеклянными дверцами буфета позвякивали. Даша, осознав трагедию, подключилась немедленно и Бубня что-то под нос, почесывая затылок, взялась внимательно изучать полки шкафов и этажерки. «Мы же его не доставали, не доставали!» – твердила Алька. «Точно, точно!» – подтверждала Даша. «Куда он мог пропасть?» «А кто его знает? Значит, я его вчера потеряла». «Коробочка не могла сама выпрыгнуть из сумки. Он найдётся, не беспокойся!» Это самый лучший шар на свете со стоном бросила Алька. ты мне его подарила И самый волшебный поддерживала даша чуть не плача. Это я во всем виновата, всучила его тебе. Устав от поисков они сели на диван рядышком и притихли. если бы речь шла о носовом платке, брелке или маленькой пустяковине, то можно было предположить, Что потеря случайно? Ну, выпало, когда, например, Алька доставала ключи. Такое бывает. Но коробочка — совсем другое дело. «А если?» — расстроена начала Даша. «Хотя вряд ли. Мы же точно не вынимали, да?» «Точно!» «И в моей сумке нет!» Мобильник, лежавший на столе, загудел, и Алька, поднявшись, взяла его. «Зубарев!» Определился номер. Сердце на миг замерло. Удивление и короткий необъяснимый испуг подскочили где-то в животе и затихли. «Да!» – бодро произнесла она. «Здравствуй». «Здравствуйте! Как поживаете?» «Хорошо». Андрей помолчал и добавил. «Соскучился по тебе». «Это вам только кажется». Алька улыбнулась и повернулась к Даше, которая вытянула шею, тщетно пытаясь подслушать и узнать, кто звонит. Догадка уже была, но хотелось убедиться. «Уверен, что нет. Может, мы встретимся?» «Увы, я очень занята», — ответила Алька, но в душе вспыхнули совсем другие слова. Она поняла, что очень хочет его увидеть, поняла, И отвернулась к окну, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Жаль. Его голос был спокоен, без тени разочарования. А я хотел вернуть тебе шар, красный, в коробочке. Кажется, тебе его подарила Даша. Не знаю, каким образом он очутился у меня. — Что? — перебила Алька. — Шар у вас? — Да. — Но... Мысли заволновались, забегали, засуетились. «Вам нужен был повод, и вы его стащили?» «Аля!» — с укором произнес Андрей. «Я не стал бы этого делать. Сегодня утром я нашел его в кармане халата Деда Мороза. Странно, не так ли?» Теперь в его голосе промелькнула нотка веселья. «О, еще бы! Он ее поймал, поймал, поймал!» Алька закусила губу и резко развернулась к Даше. «Значит, в кармане Деда Мороза!» «Уж не проделки ли это маленькой настырной феи?» «Есть тут одна такая поблизости. Колпак, волшебная палочка и совершенно неадекватные мечты. И ведь не успокоится, пока не добьется своего!» «Извините, я вам перезвоню!» Выдохнула Алька и прервала разговор. «Ну?» Она строго посмотрела на Дашу. «Лучше признавайся сразу. Твоя работа! Шар у Зубарева, и не делай вид, будто ты об этом ничего не знаешь!» Но на лице маленькой настырной феи не отразилось смятение, сожаление или вина. Наоборот, Даша точно летнее солнце засветило счастьем. Глаза вспыхнули от радости, а губы в улыбке растянулись до ушей. «Правда?» – воскликнула она. «Шар у Зубарева? Да, я знала, я верила! Разве это не чудо? Но как он у него оказался? А, впрочем, неважно, вот здорово, да? Получается, мы шар не зря взяли! Сработало, сработало! И сверкал он на елке не зря! Молодец какой!» Наткнувшись на серьезный, даже рассерженный взгляд Альки, Даша мгновенно осеклась. Ох, кажется, она выдала все свои тайные надежды. То есть, начала она оправдываться, я рада, что шар нашелся, вот и все. Что значит сработало? Ну, Андрей Григорьевич Зубарев мне не нравится. Подчеркивая каждое слово, сказала Алька. У нас с ним совсем другие отношения, Неважно, неважно какие. Мне хотелось позлить Марго, «И поэтому я с ним поцеловалась. Все, точка. Этот вопрос закрыт. Скажи честно, ты сунула шар в карман костюма Деда Мороза?» Ответ Альке уже был известен, но она продолжала разыгрывать строгую старшую сестру. Даша слишком искренне отреагировала на новость и даже сболтнула лишнего, так что верить ей в данном случае вполне можно. «Да и вообще!» она обычно не слишком скрывает свои умопомрачительные поступки, считая их абсолютно правильными. «Это Марго! Точно Марго!» вскрикнула Даша и подскочила с дивана. «Я мешок Андрея в кабинет относила, а она мне навстречу!» «И такая напряженная вся, натянутая, как струна!» Сделала вид, будто меня не видит, и пошла в зал. Даже головы не повернула, смотрела прямо. Я сразу почувствовала неладное. Она неестественная какая-то была. Даша приложила руку к груди, видимо, собираясь поклясться торжественно, по всем правилам, и кивнула три раза подряд. Да, Марго могла. Ее злость и зависть не знают границ. Марго... Наверное, это она, согласилась Алька. Гадость какую-нибудь хотела сделать, «И не придумала ничего умнее!» — выдохнула Даша и опять улыбнулась. «А что же теперь делать?» В ее глазах запрыгали искорки лукавства и озорства. «Рада-радехонька!» — сделала верный вывод Алька и стала набирать номер Андрея. «Андрей Григорьевич!» «Она специально из вредности приплюсовала отчество. Шар действительно мой!» «Отлично!» «Готов его отдать в любое время суток. Но ты, кажется, очень занята». «М -м, «Не настолько». Она показала язык трубке и снова прижала ее к уху. «Это же не займет много времени. Кстати, где вам удобно встретиться?» «В моей квартире», — ответил Андрей так, будто он с головой шел в работу и отвлекся лишь на секунду. «Ну уж нет», — мысленно воскликнула Алька, отлично понимая, куда ветер дует. Зубарев лишь изображает равнодушие, а сам наверняка еле сдерживает улыбку. А что вообще происходит? Почему он зовет ее к себе и почему она собирается отказаться? Ему нравится одерживать победы или Даша права и дело совсем в другом, в чувствах? Нет, неважно. Хорошо, тогда почему ей трудно поехать к Андрею? Подумаешь, собрала шар, и до свидания. Зубарев, может, и ждет чего-то. Но она-то будет подчеркнута холодна. Пусть стучится в дверь, которая наглухо закрыта, и в этом уже ее победа. Но в глубине души тихонько сидела правда, которая не торопилась на свет, лишь изредка позволяла себе чихнуть или хмыкнуть. «Мы вполне можем встретиться около какого-нибудь кафе или магазина», предложила Алька, «и вы отдадите мне шар». «Не пойдет», ответил Андрей. «У меня тоже много дел, и вряд ли я найду время». «Тогда около вашего подъезда». «Нет». «Ладно, Даша с удовольствием заедет к вам». Даша, услышав это, отрицательно замотала головой. «Ни за что, ни за что она не поедет» потому что у нее зуб болит и нога правая. А еще она Москвы не знает и обязательно заблудится». Андрей помолчал немного, а затем сказал, «Аля, ты обещала приехать ко мне, если появится повод». И вот он появился. От слов и тона его голоса Альку обдало жаром. Всё её существо устремилось туда, на Нагатинскую. Вот она надавливает кнопку звонка, распахивается дверь, и перед ней стоит Зубарев. Он смотрит на нее несколько секунд, затем делает шаг и притягивает к себе, целует. Да, он заманивает ее, настраивает на продолжение игры. Игры, которая неизвестно куда заведет. Или он считает, что ему известно. Алька поняла, что у нее есть только один выход. Нужно отбросить сомнения, опять подтянуть войска и в бой. За улыбкой иронией очень удобно прятаться. Она легко станет неуязвимой и, возможно, одержит долгожданную победу. Она представила лицо Андрея в тот момент, когда шар будет в ее руках, и улыбнулась. На этот раз... Она не оставит ему приятных воспоминаний. «Да, точно, я вспомнила. Я действительно обещала», – выдала Аля весело. «Что ж, я приеду к вам». Она помедлила и нарочно оттянула встречу. «Я приеду к вам завтра вечером. Годится? А так как мне вчера не удалось выпить шампанского, а очень хотелось, то я бы выпила его с вами. Можно?» «Мы Шаром будем тебя очень сильно ждать», – ответил Андрей. «Очень».